В Вилли Цильке Занимаясь сортировкой, отбором и подписанием материала, мы получили известие, которое всех нас потрясло. Мать Вилли Цильке в отчаянии сообщила, что сына поместили в Хаар, Мюнхенскую психиатрическую больницу. От жены Цильки мы узнали, что ее муж в приступе душевной болезни уничтожил большую часть своих фоторабот и раскромсал стол и стулья. Кроме того, стрелял из ружья и хотел поджечь квартиру. Мы были совершенно ошеломлены. Уже на следующий день мы с вальди траутом поехали в Мюнхен, чтобы поговорить с директором больницы. Мы знали, что к цельке нельзя подходить с обычными мерками. Его поведение часто бывало странным. Он нередко звонил в 3-4 часа ночи, чтобы обсудить какую-нибудь настройку камеры. В конце концов, дабы не обидеть его, приходилось изобретать разные отговорки. Вилли был крайне впечатлительным человеком, но мы всегда превосходно ладили. А кроме того, он мне очень нравился. Теперь мне вновь вспомнилось его странное поведение на куржской косе и рассказ госпожи Петерс. Когда она однажды навестила его, Цильки стреляла из пневматического пистолета по мухам, летающим по комнате. «Беседа с директором Хаара меня очень расстроила. Он считал, что это тяжелый случай шизофрении. Я не хотела верить и попросила провести меня в палату». «Это невозможно», — ответил директор. «Он вообще отказывается кого-нибудь принимать. Не хочет видеть ни мать, ни жену». «Я была обескуражена». «Вы должны сделать все», — сказала я, — «чтобы мой сотрудник выздоровел. Он должен получить хороший уход. Расходы я беру на себя». Договорились о том, что он будет постоянно информировать нас о состоянии здоровья Вилли. Известия, поступавшие из больницы, были неутешительными. Позднее мы стали получать отцельки письма. В словах не было никакого смысла, а буквы можно прочесть только, держа письмо против света. Он писал их, протыкая бумагу иголкой. «Прошло много лет, прежде чем мне в первый раз разрешили посетить больного». Если не изменяет память, это произошло в первый год войны. Выражение лица было неприветливым, но внешне я нашла его мало изменившимся. На мои слова он не реагировал вообще. И лишь когда я спросила, разве тебе не доставит радости взять в руки камеру, больной пробормотал. Никакой камеры, я хочу остаться здесь, я хочу остаться здесь, не забирай меня отсюда. Он сильно разволновался и стал испуганно озираться по сторонам. Ты можешь переехать ко мне, я буду ухаживать за тобой. Я не болен, я живу Господа. Потом я еще раз побывала у него, и все повторилось, как и в первое посещение. Лишь в 1944 году с большими трудностями удалось вызволить его из больницы, правда при условии, что я возьму на себя всю ответственность. Уход за ним мы доверили нашему фотографу Рольфу Лантену, который привез Вилли в Китсбюэль. Мы все заботились о нем, желая только одного – выздоровления. Когда в декабре 1944 года мы проводили в Праге последние съемки к фильму «Долина», то взяли с собой цильки и поручили снимать в студии некоторые пробы, в частности титры и небольшие сцены с растениями. Примечательно, что технику он владел безукоризненно, но в сюжетах вполне отчетливо проявлялся главный симптом его заболевания – полная отстраненность от реальной действительности. По окончании войны я уже не имела возможности заботиться о Цильке. Мне удалось устроить так, чтобы опекунша получила деньги для отправки его в... к матери. То, что впоследствии я услышала, было очень грустно. Работники кино, говорившие с ним во время берлинского фестиваля, рассказывали, что Цильке утверждал, будто я велела поместить его в психиатрическую лечебницу «Хаар», и даже отдала распоряжение, чтобы его там кастрировали. Еще и поныне здравствуют сотрудники, которые могут подтвердить мой рассказ. Несколько лет назад я узнала, что он женился на своей опекуши. Вилли Цильки не единственный человек, которому я помогала, и который меня позднее так горько разочаровал. Его способности меня всегда восхищали. За стального зверя я сражалась с Геббельсом, взяла его из психиатрической лечебницы под личную ответственность. Но я его прощаю. Шизофрения – болезнь неизлечимая.